Воздвижение празднуется четырнадцатого сентября по старому, двадцать седьмого сентября по новому стилю. В триста двадцать шестом году после Рождества Христова греческий император Константин Великий с матерью своей, царицей Еленой, возымел благочестивое желание отыскать крест, на котором распят был Спаситель мира. Когда царица Елена с таким намерением прибыла в Иерусалим, Там уже никто не знал, где находится это животворящее древо спасения нашего, а гора Голгофа была застроена домами. На месте самого распятия и смерти Господа стоял языческий храм богини Венеры. После долгих поисков священное место удалось найти. По приказанию царицы Елены храм Венеры был снесен, убраны все домики, Гора Голгофа была срыта, и в глубине ее найдены были три креста. А так как дощечка с надписью, сделанной Пилатом, лежала отдельно, то нельзя было решить, который из этих крестов Господень. Патриарх Макарий приказал принести сюда одного из умерших в этот день, и на него возлагались по очереди эти кресты. Два не оказали никакого действия. Но когда к мертвому приложили третий, он воскрес. Тут стало ясно, что этот-то крест и есть Христов. На Голгофу собралось великое множество народа. Всем хотелось посмотреть на этот крест или даже прикоснуться к нему, но из-за многолюдства многим и совсем не было его видно. Тогда патриарх поднялся на возвышенное место и, взяв крест, осенял им народ на все четыре стороны. Воспоминание этого события православная церковь 14 сентября по старому, 27 сентября по новому стилю, совершает поклонение честному и животворящему кресту в храмах, воспроизводя иногда и самое действие патриарха, поднимавшего крест и осенявшего им народ. И в это время певчие поют «Господи помилуй». День воздвижения чеснага и животворящего креста Господня – постный. Этот пост установлен был вот по какому случаю. Некогда из храма на Голгофе крест Господень был похищен завоевателями-персиянами, а в VII веке по Рождестве Христове греческий император Ираклий отвоевал его у них и повез в Иерусалим. Здесь во всем блеске царской одежды он сам понес его на Голгофу, но у самой горы остановлен был невидимой силой. После молитв ему открыто было, что надо идти на Голгофу со смирением. На другой день, уже не в царской одежде, а в простом одеянии и босой, царь Ираклий смог принести на Голгофу крест. Тропарь. Спасибо! Благослови достояние Твое, Полезвина, сопротивный я даруя, И Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Читается Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 6 по 11, с третьего по двадцатый, с двадцать пятого по двадцать восьмой, с тридцатого по тридцать пятый о суде над Иисусом Христом у Пилата и о распятии Господа на кресте.